Вы увидите, что он стоит гораздо дороже, чем вы полагали, Эндрю, если будете и впредь сами взыскивать долги, минуя законные власти. Та-та-та! Мы теперь, слава тебе, Господи, в Шотландии. Здесь я могу не хуже всякого Озбалдистона найти и друзей, и адвокатов, и даже судей. Троюродный племянник моей бабки с материнской стороны приходится двоюродным братом городскому главе города Дамфриза, И уж он не допустит, чтобы отпрыск его крови потерпел какой-нибудь убыток. Законы тут применяются без пристрастия, ко всякому одинаково. Не то, что у вас в Нортумберленде, где человек и не оглянется, как его уже скрутили по приказу какого-нибудь клерка Джобсона. Да то ли еще будет, они тут скоро и вовсе позабудут закон. Потому-то я и порешил сказать им «до свидания». Я был глубоко возмущен подвигом ферсервиса И раптал на жестокую судьбу, которая вторично свела меня с человеком шатких правил. Впрочем, я тут же решил, как только мы доберемся до места нашего назначения, выкупить у своего проводника кобылу и отослать ее двоюродному брату Восбалдистенхол. О своем благом намерении я решил известить дядю из первого же города, где окажется почтовая контора. «А пока что», — подумал я, — Не следует спорить с Эндрю, поступившим довольно естественно для человека в его положении. Итак, я приглушил свою досаду и спросил, как нужно понимать его слова, что в Нортумберленде скоро и вовсе позабудут закон. «Закон», — повторил Эндрю, — «ждите, останется только закон дубинки. Нортумберленд сейчас кишмякишит попами да офицерами ирландцами, Да разными мерзавцами попистами которые служили в солдатах на чужбине. Потому что у себя на родине их никуда не брали. А воронье не слетится зря, коли не запахло падалью. И будьте покойны сэр Гилдебрандт не упустит случая увязнуть в трясине. Они там только и делают, чтоб припасают ружья да пистолеты, сабли да ножи. Значит, того и жди, полезут в драку. Молодые сквайры Озбалдистыны, простите, ваша честь. Круглые дураки и не знают, что такое страх. Эта речь напомнила мне о зародившемся и у меня подозрении, что якобиты готовятся к отчаянному выступлению. Считая, однако, что мне не подобает следить как шпиону за словами и действиями дяди, я старался ничего не видеть, даже когда случай давал мне возможность подмечать тревожные признаки, знамение времени. Но Эндрю Ферсервису не приходилось стесняться. И он сказал чистейшую правду, утверждая, будто в стране готовится мятеж, что и толкнуло его на решение поскорее оставить замок. «Прислугу, — сообщил он, — с арендаторами и со всяким сбродом, занесли, как водится, в особые списки и муштруют по всем правилам. Понуждали и меня взяться за оружие, но я не охотник идти в бунтарские войска. Плохо они знают Эндрю, если зовут его на такое дело». Я пойду драться, когда сам того захочу, но уж никак не за блудницу вавилонскую и не за какую-нибудь английскую шлюху.